Глава 23. Кора. Выстрел. Что-то горячее брыжет мне в лицо. Мои глаза распахиваются, и мне требуется немало времени, чтобы обуздать свой страх. Несмотря на то, что я нахожусь в безопасности, мое сердце колотится со скоростью мили в минуту, Вероятно, потому что в темноте этой спальни я не чувствую себя защищенной. Мне чудится, что вот-вот кто-то столкнет меня с крыши, и я прикасаюсь к своему лицу, чтобы убедиться, что на коже нет теплой крови. Но мои щеки мокрые, поэтому я несусь в ванную и включаю свет, только чтобы обнаружить, что на моем лице не кровь, а слезы. Я хмуро смотрю на свое отражение в зеркале, И вытираю слезы полотенцем, когда я вижу, свое бледное лицо мне становится дурно, только при одном воспоминании об алкоголе, и к горлу подскакивает тошнота. Во сне я приставляла пистолет к груди Вульфа, а он, как это происходило недавно, положил руки мне на плечи и подстрекал к выстрелу. Только на этот раз я сдалась и нажала на спусковой крючок а затем его кровь, попавшая мне на лицо, заставила проснуться. Жаль, я не могу проверить, действительно ли я убила Вольфа в своем сне или развернулась и выстрелила в кого-то еще. Сны — штука коварная, сотканные из воспоминаний, наложенных на наши страхи и надежды. К тому же большую роль в этом вопросе играет наше подсознание. Итак. Я снова не могу заснуть, поэтому со стоном надеваю носки и нахожу толстовку. Мои часы показывают два часа ночи, а Джейс и Вульф привезли меня домой около десяти. Когда мы вернулись, я сразу же отправилась на поиски Аполлона и нашла его лежащим в постели с пакетом замороженных овощей на лице. Свет в его комнате был включен, а внимание парня было приковано к ноутбуку, лежащему на коленях на котором он смотрел какой-то фильм. Едва увидев меня, Аполлон отодвинул ноутбук в сторону и похлопал по месту на кровати рядом с собой. Забравшись на кровать, я свернулась калачиком рядом с ним, но не могла произнести ни слова. От того, чтобы рассказать ему о событиях, произошедших в клубе, о танцах с Вульфом и поцелуях с Джейсом, меня удерживало чувство вины. «Я не знаю, что буду делать» если они заставят меня выбирать между ними. Но Аполлон не стал допытываться о причинах моего состояния, а просто гладил по волосам и спине, пока я не заснула. Я смутно помню, как Вульф вошел в его комнату и отнес меня в мою кровать. Он натянул одеяло до подбородка и коснулся губами моего лба. А затем я получил еще один поцелуй, на этот раз поцелуй Аполлона. Чем бы ни занимался Аполлон, он мог бы оставить меня в своей постели, и, возможно, это предотвратило бы ночной кошмар. А теперь мы вернулись к исходной точке, где я боюсь спать одна. Как же это нелепо. Открыв свою дверь, я выхожу в холл. Когда-то давным-давно мою дверь запирали на ночь, но каким-то непостижимым образом я заслужила свободу передвижений, И этим я собираюсь воспользоваться. Я бесшумно прохожу мимо комнат Вульфа и Аполлона, останавливаясь на секунду только для того, чтобы прислушаться к движению за дверьми. Из-под двери Вульфа пробивается свет, но я не захожу в его комнату, потому что образ того, как я стреляю в него, слишком свеж в моей памяти. Пройдя мимо комнаты Аполлона, под дверью которой темно я направляюсь к лестнице и спускаюсь на первый этаж. Я не задумываюсь, куда именно меня ведут ноги, пока не останавливаюсь около музыкальной комнаты. Я не слишком удивляюсь тому, что пришла сюда. Но я не была здесь с тех пор, как случились все недавние печальные события. Раньше эта комната дарила мне утешение, и, видимо, я поддалась привычке полагаться на эту комнату и на Джейса. Как я могла забыть, что он был тем, кто всегда находил меня посреди ночи, и возвращал в постель, оставаясь рядом, пока я не засыпала. С дрожащим сердцем я касаюсь пальцами дверной ручки и замираю. Мне требуется секунда, чтобы понять, что из-под двери виден свет и еле слышно, как играет пианино. Поскольку я уверена, что Вульф сейчас находится в своей комнате и искренне сомневаюсь, что на пианино играет Аполлон, остается только один вывод. В комнате находится Джейс. Я убираю руку с дверной ручки, но не двигаюсь, прислушиваясь к тому, как нерешительно он играет на клавишах, будто пытается вспомнить забытую мелодию. Я стою неподвижно, пока он повторяет ее раз за разом, пропуская несколько нот, но постепенно обретаю уверенность. Пьеса, которую он играет, мне знакома. Я на шаг отхожу от двери и осторожно поворачиваю, сползая по стене на пол. Я подтягиваю ноги к груди, обхватывая колени руками, и кладу на них голову, закрывая глаза и позволяя музыке наполнить меня. Откуда я знаю эту пьесу? Знакомая мелодия успокаивает меня, напоминая колыбельную, которую дети могут услышать, открыв музыкальную шкатулку с крутящейся балериной предназначенную для хранения драгоценностей или ценных вещей. Он проигрывает пьесу еще дважды, а затем переключается на что-то другое. Другую мелодию с минорной тональностью, но и она тоже взывает к какому-то призрачному воспоминанию в недрах моего разума, до которого я не могу дотянуться. Возможно, это мелодия из какого-то старого фильма или пьесы, предназначенные для другого инструмента, а затем мелодия останавливается. Я вскакиваю на ноги как раз в тот момент, когда открывается дверь, и в коридор выходит Джейс. Его взгляд прожигает насквозь, и, к моему удивлению, мое сердце замирает. Всего лишь один поцелуй, и я уже не могу сохранять рядом с ним спокойствие. Так будет всегда. «Ни в коем случае». «Что?» — с вызовом спрашиваю я, и он качает головой. Эди, «Куда?» — спрашиваю я на этот раз мягче, но растерянно. «Мне нужно уйти или остаться?» «Заходи в комнату и поиграй на пианино и выброси из головы все дурные мысли. Потом я уложу тебя в постель». Он имеет в виду, что уложит меня в постель, как ребенка. Нет уж, спасибо. Я медленно качаю головой и отступаю. К черту ночные кошмары. И будь проклят, Джейс, я не позволю ему так помыкать мной, даже если какая-то опасная часть меня мечтает выкрикнуть к черту, схватить его за рубашку и прижаться губами к его губам. Но этого не происходит». «Я сама могу уложить себя в постель», — говорю я, разглядывая Джейса. Он уже переоделся из белой рубашки с воротником-стойкой и классических штанов в чёрную хлопчатобумажную футболку и клетчатые пижамные штаны. Его волосы снова растрепаны, а на щеках появилась щетина. Я не могу решить, делает ли она его более сексуальным или все таки раздражающим, и то, и другое. «Ты не имеешь права мной командовать», — добавляю я. «Я знаю твое мнение на этот счет. Я не следую твоим указаниям. Об этом я тоже хорошо осведомлен. Хмурится он. У меня замерзли ноги, так что я просто неуверенно я делаю еще один шаг назад, и в этом состоит моя ошибка. Его взгляд опускается на мои голые ноги, а затем Джейс оглядывает мое тело. На мне надеты короткие шорты для сна и мешковатая толстовка, а волосы наверняка напоминают гнездо. Джейс делает шаг навстречу ко мне, и я не могу сдвинуться с места. Моё сердце превращается в маленькую калибри с бешено бьющимися крыльями. Джейс протягивает руку и накручивает на свой палец прядь моих волос. Его внимание приковано к моему лицу. С одной стороны, я никогда так сильно не хотела, чтобы кто-то прикоснулся ко мне. Но с другой, мне никогда так сильно не хотелось убежать. Но я уже попалась в сети. И все, что я могу делать, — это смотреть на него широко раскрытыми глазами. Если он преодолеет расстояние между нами и приблизится хотя бы на сантиметр, Джейс слегка наклоняет голову, анализируя мою реакцию на его прикосновение к моим волосам. «Тебе понравился наш поцелуй?» «Я знаю, что понравился. Я вижу, как ты смотришь на меня. Вижу все, что ты хочешь скрыть». «Ну, конечно. По моим рукам пробегают мурашки. Я вижу достаточно» чтобы получить власть над твоими снами. «В твоих мечтах, Джейс», — отвечаю я, чувствуя, как он меня нервирует. Я мгновенно раздражаюсь и злюсь неизвестно на кого, на него или на себя. Зачем вообще упоминать о снах или мечтах? Вероятно, он догадался, что сегодня, так же, как и в любую другую ночь, когда мы встречались с ним в музыкальной комнате, меня сюда. Приводили кошмары. В любом случае сказанное разрушает чары, и рука Джейса опускается. Мое дыхание выравнивается, и я смогу расслабиться. Я больше не могу вытерпеть это разочарование, а Джейс даже не мешает мне сбежать. Когда я возвращаюсь в свою комнату и забираюсь в постель, мое сердце снова бешено колотится, А когда я наконец засыпаю, мне не снятся кровь или выстрелы. Мне снятся красивые, ненавязчивые мелодии и вкус дыма и карамели.